Идет охота на волков. После передислокации императора в Ржев, Кутузов, само собой, поспешил наполнить все пространство между Москвой и Смоленском партизанскими отрядами. Две трети нашей легкой кавалерии ушло на вражеские коммуникации. Без моих хлопцев такое мероприятие, разумеется, обойтись не могло. Единственное, что я успел для своего отряда выторговать – Так это возможность пойти с Давыдовым. Но сначала необходимо было затариться в дальнюю дорогу. Итак, теперь нужно сообразить, что нам необходимо в первую и во все прочие очереди, причем не столько в боевом, сколько в бытовом смысле. Ноябрь все-таки, а мы идем в автономку. Сапожник, как водится, без сапог. Полевая кухня во всех прочих операциях нам бы только мешала, но теперь. Да где же ее взять? Свою матушку-ротную святыню нам никто не отдаст. Да и просить о таком просто сверхнаглость. Придется обходиться без нее банальным костром и котелком. Или, если повезет, стационарной печью в случайной избе, на что особо рассчитывать в каждый конкретный день не стоит. У меня, конечно, имеется индульгенция за подписью самого Багратиона, где русским по белому предписывается выдавать по первому требованию все, что моя душенька пожелает. Но требовать у кого-либо отдать ту самую кухню будет кощунством. Ладно, обойдемся. Теплая одежда, само собой палатки, провизия, недельный запас. Максимально калорийно то бишь крупы, сало, сухари, мед. От всевозможных свежих овощей пришлось отказаться. Слишком велик объем продуктов по сравнению с энергией, которая в них законсервирована. В качестве противоцинготного хрен с нами. Ну и планируется разнообразить рацион подножным кормом в виде какой-нибудь клюквы, охотничьих трофеев и трофеев боевых. Медикаменты. Обычный набор антисептиков – подобие бинтов, зараза. Но вот почему так поздно соображаю? Понятно, что синтезировать аспирин у меня кишка тонка при данных возможностях, но наварить хотя бы салициловой кислоты из ивовой коры вполне бы мог, пусть и не очень чистый. А ведь погода шепчет весьма интенсивно, и наши грядущие ночлеги под практически открытым ноябрьским небом – весьма и весьма чреваты простудами разных степеней тяжести. Ёлки-палки. Может, вообще стоило остаться в академии и не соваться в войска? Понятно, что пенициллина бы не сочинил, но хоть какое-то подобие за полтора года создать было вполне возможно. И хроматографию в мировую науку внедрить навек раньше, а с её помощью получить хоть какой-то суррогат антибиотиков. Так нет же, блин, Пацанам нужны крутые тачки. Нужно, чтобы все сверкало и взрывалось. И чтоб ты сам, идти лапать впереди всей этой хрени на белом коне. Ладно уже, что сделано, то сделано. Чего там еще осталось? Боеприпасы? С этим проблем нет. Динамита и артиллерийских гранат достаточно. Только злоупотреблять минированием уже не стоит. Да и минеров опытных имеется ровно один штук в лице Кречатого. Пришел к себе и весь вечер угробил на составление запросов и требований на выдачу. С утра отправился с солдатами получать то, что, согласно приказу князя, немедленно и вне всякой очереди. Счаз! Наверное, это какой-то отдельный вид приматов. Гомо интендантикус! Или нечто вроде того. Причем на все времена. Когда в 3000 хрен знает каком году командир звездолета сделает внеплановую заявку на горючее, чтобы вывести людей с планеты, которую вот-вот накроет некий апокалипсис, то его встретят дружелюбной улыбкой и разведенными в стороны руками. На данный момент нету. И ведь сам знает, что есть. И я знаю, что не может не быть. И он знает, что я знаю. Вот словно я пытаюсь эти крупы, соль, сало или водку у его голодных детей отобрать. Даже приказ командующего второй армией по барабану не имеется в наличии. И точка. Ну, конечно, полки каждый день что-то лопают, а у него, видите ли, не имеется. Пару раз до жути хотелось отвесить смачную оплеуху по физиономии, полное осознание собственной значимости от возможности кому-то в чем-то отказать. Сдержался. Оскорбление действием все-таки. Дуэли было бы не избежать. А у меня в этом плане и так репутация не очень. Все бы ничего, но в военное время поединки не приветствуются категорически. В конце концов, выбил таки все необходимое. В основном угрозами немедленно отправиться к самому Багратиону на предмет злостного саботажа его распоряжений. Но нервов мне вымотали эти крысы по квартирмейстерской части. Километра три. Однозначно теперь разделяю мнение Суворова о том, что любого, прослужившего в интендантах несколько лет, можно вешать без суда. Может, конечно, Александр Васильевич сказал и не буквально так. Может, и вообще такого не говорил. А это просто байка, но даже если так, то понятно, откуда она взялась в офицерской среде. Тронулись наконец-то. В смысле не умом, а в путь дорожку. Состав отряда можно уже считать стандартным. Пятеро минеров, пятеро егерей, полтора десятка донцов. Гафар, Спиридон, Тихон, Егорка и ваш покорный слуга Дакучи. Итого три десятка душ. Но эта группа не являлась самостоятельной. Нас присоединили к кахтырцам и казакам Давыдова. По дороге в предполагаемую зону действий ни французов, ни прочие нечисти и свора корсиканца не встретили. Две ночи провели в полевых условиях, уходя подальше в лес, чтобы не светить костром на дорогу. А погодка, надо сказать, стояла вполне обычная для поздней осени, то есть пригнусная. И дождь, и ветер, и звезд ночной полет, в смысле заморозки по ночам. И если уж продолжать цитировать песни моего времени, то чаще всего на ум приходила из Юрия Антонова. Скоро, скоро на луга лягут белые снега, И метель о чем-то грустно запоет. Сюда бы того самого чинушу, Что категорически отказывался выдать водки В требуемом количестве. Наверное, совершенно искренне считал, Что мы на пикничок собрались Шашлычков пожарить и девок повалять, Чтоб ему икнулось раз двести подряд. «Ваше высокоблагородие!» — ко мне подъехал Спиридон. «Дозвольте предложение сделать». Я уж настолько одурел, что первой мыслью сверкнуло что-то на тему руки и сердца. Но мозги еще не окончательно раскисли. Понял, что предложение отнюдь не матримониальное. «Слушаю. Тут недалече в лесу моя избенка будет, если, конечно, супостаты не спалили. Может, там обоснуемся? Все же крыша над головой и печка имеется». А ведь заманчиво. Только вот нас не три десятка и даже не сотня. А заявить Денису Васильевичу, у нас тут хата имеется, так что мы в ней поживем, как-то не солидно и несерьезно. Неужто все в твоем доме поместятся? Да помилуйте, я ведь один живу. На пол спать человек десять положить может и получится. Ну а так... Однако ж, не Настя разыграется, так и то лучше под крышей, словно огурцы в кадушке, чем на под дождем и на ветру. А от дороги далеко? Версты две. И еще до одной-два раза постолько. Ишь ты. Прям стратегический объект получается. Избушка лесника. Целых две дороги из нее контролировать можно. Базироваться там двумя с лишним сотням всадников, конечно, полный анреал. Но две дороги неподалеку. «Это серьёзно. Нужно будет обязательно пообщаться с Давыдовым на предмет данной базы контроля. А пока проверить, как там и что». «Гафар!» – махнул я рукой Башкиру. Тот немедленно подогнал своего невысокого конька-горбунка под бок кофейни. «Сообщи подполковнику, что я временно сверну с дороги. Нужно осмотреть дом Спиридона. Запомнил?» Сын Степей с достоинством кивнул, и, поняв, что дополнительных указаний не будет, Отправился передавать Денису Васильевичу информацию. Надежда на то, что хижина Спиридона окажется целой и невредимой, была весьма хлипкой. Мы уже неоднократно проезжали мимо спаленных деревень и хуторов, в которых уцелели только печки. И неважно, кто поджигал, сами крестьяне или французы, целого жилья в округе сохранилось ничтожное количество. «И припасено у меня кое-чего», — продолжал местный Робин Гуд. «Митку там, мучицы!» На достижение пункта назначения ушло часа два. По дороге-то мы верхами продвигались достаточно быстро, но вот по лесным тропам пришлось идти спешенными, да еще с лошадьми в поводу. Пешеход по ровной поверхности передвигается быстрее раза в три. Когда подошли к полянке, на которой стоялась передонова избушка, и еще два сарайчика, уже начинало темнеть а неприятный сюрприз не замедлил нарисоваться. Из трубы поднимался дымок. В доме кто-то находился. Причем поблизости не наблюдалось никаких признаков как сторожевого охранения, так и человеческих душ вообще. Но не могут французы настолько оборзеть, чтобы мирненько сидеть в доме, не беспокоясь за свои жизни. Скорее здесь поселились какие-нибудь крестьяне, из близлежащей сожжённой деревушки. Но рисковать не стал. Послал на разведку хозяина дома и Егорку, а сам с Тихоном остался на опушке. Через четверть часа показался стоящий в полный рост лесовик, и по его жестам стало понятно, что опасаться нечего. — Ребятишки живут, ваше воскоблагородие, — сразу прояснил ситуацию Спиридон. — Две недели уже, как и Хасиновку, спалили. А они как раз по грибы ходили вернулись дома догорают родителей нет вообще никого нет вот и подались ко мне благо что я фролку давно знаю на пороге дома словно иллюстрация к рассказу лесовика стояли двое пацанят парень лет двенадцати и девчонка семилетняя наверное или что то около того никогда не смогу определять возраст ни детей ни взрослых тем более что эти две жертвы Освенцима. Выглядели, краши в гроб кладут. Питались ребята, как выяснилось, в основном грибами. Это в конце-то октября, начале ноября. Я, конечно, по дороге к этому дому заметил несколько лисичек. Грибочки вкусные, но в плане калорий, как и все представители грибного царства, хрен да ни хрена. Единственное, что радует, пищеварительный тракт у ребятишек работал, поэтому можно будет им кашу не по ложечке выдавать, а по три. На всякий случай все-таки лучше по две. Спиридон тут же отправился расковыривать свой замаскированный схрон с припасами. Егорка пошел в лес за дровами, точнее за хворостом. Тихон, естественно, нырнул в дом разбираться с печкой, посудой и всем остальным, что необходимо для ужина. Я, пока еще не была готова каша, дал детишкам по кусочку сухаря. Ну, сил не было смотреть на эти обтянутые кожей лица. И практически тут же пожалела своей торопливости, что парень, что девчонка всосали в себя чёрствый хлеб, почти не разжёвывая. Раздробили зубами до приемлемого размера и проглотили. И тут же уставились на меня, ожидая продолжения банкета. Фигушки, теперь ждите, пока Тихон каши наварит. Может, еще по ложке меда разрешу до этого, но и то не ранее, чем через полчаса. Не исключено, что я излишне опасаюсь, конечно, но береженного Бог бережет». А в ожидании ужина попытался пообщаться с ребятами. Мальчишку звали Фролом, а девчонку Аленкой. Они действительно голодали всей семьей, ибо французы реквизировали все под метелку, даже семенные запасы. Зиму пережить не надеялись но, по вполне понятной причине, семья пыталась выживать, хотя бы пока имелась возможность. Про белковую пищу вообще говорить нечего. млека, курка, яйка и прочих свиней отобрали в первую очередь. Те, кто не хотел продавать нажитое за предлагаемые фантики, уже не способны даже пожалеть о своей неуступчивости. Отец ребят оказался разумней. Пытался прокормить семью, если и не настоящей охотой, Ружья не имелось. То хотя бы подобием на нее. Ставил силки на птиц, морды на рыбу в ближайшей речушке. Мать с детьми ходила в лес за орехами, грибами ягодами. Держались, в общем. И тем не менее, какому-то из французских генералов, судя по всему, занадобились рабочие руки для возведения какой-то оборонительной хрени под Смоленском. Смотрю, Боня уже начинает предвосхищать события. Вроде бы на данный момент еще не додумались использовать мирное население захваченной страны в качестве рабочей силы. Так, глядишь, скоро и концлагеря появятся. Кстати, а зачем они баб с детишками угнали? Зачем деревню спалили? Дернулась мысль о карательной операции, но я ее отмел сразу. Не могли еще оскотениться до такой степени европейцы. Небелокурые мальчики Гиммлера все-таки по нашей земле маршируют и не хазары с печенегами. как бы галов партизаны не допекли вряд ли они рискнут устраивать столь масштабные зачистки пока мои сомнения метались между различными костями черепа тихон уже приготовил ужин гороховую кашу со шкварками не деликатес, конечно но вполне ничего получилось за детишек только было слегка боязно хоть я и приказал им положить пока минимальные порции горох все таки Я стал для них врагом чуть ли не хуже французов. Изголодавшиеся организмы пацанят интенсивно требовали нормальной пищи, а тут некий офицер встаёт между ними и котлом. Причём, как несложно сообразить, лекции по основам физиологии пищеварения я провести даже и не пытался. Пообещал только, что до ночи они ещё получат два раза постолько. Детей уложили спать на печку, где они, впрочем, и устроились до нашего появления. Ещё в хижине оставались ночевать её хозяин, я и Тихон. Самойлов, Егорка и Кречетов с Маслеевым предпочли остаться со своими людьми в палатках. Больных пока, слава богу, не было, так что в доме остались мы впятером. И нельзя сказать, что ощущался комфорт и простор. Достаточно тесненько получилось. Ночь всё же прошла достаточно приятно. Во всяком случае для меня. Отрубился в тепле и сухости почти мгновенно, хоть спал и на лавке. А вот пробуждение хоть и порадовало светом, но только первые секунды. С чего бы это столько света? С того. Ночью выпал первый снег. В нашей средней полосе, конечно, по-разному бывает с этим самым первым снегом. То до самого Рождества его не дождешься, и в декабре лисички в лесу растут, и почки на ветках набухают, то в середине октября навалит весьма приличные сугробы и небольшие водоемы льдом покроются. Вообще-то картина глаз радовала. Значительно приятнее смотреть на белые поля и поляны, чем на них же, но серо-бурого цвета. Однако вся местность вокруг превратилась в контрольно-следовую полосу. Теперь, пока снег не ляжет всерьез и не будет идти регулярно, найти нашу избушку лесника после первой же акции на каком-либо тракте для противника труда не составит. Аспиридона белое покрывала на земле несказанно обрадовала. — Уж сегодня без хорошего обеда спать не ляжем. Дозвольте отлучиться. — Валяй. Только сначала Егору Пантелеичу тропинку до второго тракта покажи. Весь день просидели в этом долбанном зимовье, ожидая возвращения нашего добытчика. Подкармливали деток и маялись со скуки. Егорка вернулся с весьма обнадеживающей информацией. Задержался у дороги на полчасика и успел за это время пронаблюдать следование двух небольших отрядов, каждый из которых, по его словам, даже нашей старой команде, на один зуб. Зашибись, конечно, но все-таки хотелось бы некой определенности. Когда какими силами и куда проследует противник. «Ладно, я знаю место и время рандеву с командиром отряда. Что я ему предложу?» С умилением вспомнил слова Дениса Давыдова из своего любимого фильма «Эскадрон гусар летучих». «Завтра утром вдоль реки проследует французский обоз, и там дальше все в стиле Василия Ивановича Чапаева». Из, опять же, шедевра кинематографа, только вместо картошки вода на столе, свечка и кружка. Планируют, блин. Именно сейчас, во время сидения в хижине Спиридона, подумалось. А какая-то космо- или авиаразведка сообщила Денису Васильевичу место и время следования обоза. И вообще о его наличии. Внедренную радистку Кэт с негодованием отметаем, ввиду уровня радиосвязи того времени. Как, впрочем, и связи по проводам. Хотя, вероятно, какая-то разведка у них имелась. Хоть и та же самая кавалерийская. Подъехали, втихаря подобрались поближе, посмотрели, что и как. Спиридон умудрился добыть глухаря. Птичка, конечно, не маленькая, но на наше количество ртов далеко не полный обед. То есть получается только супчик. Ну и это неплохо. Хоть без картохи, лука и кореньев, но все-таки... Пацанятам уже можно было дать и побольше, а завтрашнего дня я решил вообще перевести их на нормальное питание. Правда, завтра уже следовало объединиться с основной частью отряда. Если б не ребятишки, то мы и на вторую ночь задерживаться бы не стали. Ясно ведь, что место перспективное для временного базирования. А дальше? Дальше обсудить планы требуется. И все-таки перспективу иметь дополнительную возможность базирования – Со счетов сбрасывать нельзя в любом случае. Представляю, что сейчас происходит с нашими основными войсками на марше. Ну, и с армией Наполеона тоже. Генерал Мороз его победил, мать-перемать. Можно подумать, что русские солдаты в отелях ночевали, когда его гренадеры у костров теснились. Ну, конечно. Русские варвары к Морозу привычны. Им в сугробах ночевать расплюнуть. Они не из мяса и костей. А что ещё мог придумать в своё оправдание, завоевавший Европу, после того, как ему накидали по сусалам столь презираемые варвары? Не признавать же, что тебя Кутузов передумал. Ладно, это Бонапартовые проблемы, как ему отмазываться. Мне о своих подчинённых думать надо. И о выполнении приказа. О детишках этих, опять же. Утром собрались достаточно быстро. И часа через полтора уже выехали на тракт. Фрол с Аленкой тоже двигались верхом, достаточно бодро. На одной лошади, конечно, и под присмотром Тихона. В дороге провели часа два, после чего прибыли в небольшую деревушку, где и располагался Давыдовский отряд. Подполковнику уже доложили о нашем приближении, поэтому поэт-партизан встретил меня лично. «Прошу ко мне, ваших людей устроят. С нами двое маленьких ребят». «Мне уже доложили. Детишек отправим дальше, в Сычевку. Там французы не появлялись и, уверен, уже не появятся. А банька здесь имеется. Я бы данное заведение с удовольствием посетил». Действительно, до жути захотелось в парилку, да еще и за компанию с банным палачом Тихоном. Чисто прогреться до костей. Да и в плане профилактики не помешает. Пока вроде нежелательных насекомых на себе не обнаруживал, но при том образе жизни, что мы вели последнюю неделю, прожариться стоит обязательно, раз уж такая возможность имеется. Устроим? А пока прошу ко мне отобедать и поговорить. Разговор завязался еще по дороге в избу. Прошу на меня не обижаться, Вадим Федорович, но мне нужно иметь представление о том, что за люди под вашим началом. Все верхом, но не кавалеристы все-таки. Никаких обид, Денис Васильевич, все прекрасно понимаю. За вашими гусарами и казаками в случае чего, конечно, не поспеют, но мы с ними почти всю войну верхом, так что в кавалерийскую атаку их посылать не стоит, но на переходах обузы и не будем. Вас, как я понимаю, именно это в первую очередь беспокоит. Точно так, это. Благодарю, что успокоили. А уж о ваших успехах в минировании и организации засад даже я наслышан. Остается только поблагодарить небеса за то, что вы приданы отряду. Ну и отметить слегка это событие». Денщик подполковника начал суетиться сразу, как только мы зашли в дом. На столе уже громоздился самовар, стояло блюдо со свежим хлебом. Как же я успел соскучиться по этому нехитрому, но такому необходимому для русского продукту. Нарезанное сало... Небольшая бутылка, о содержимом которой можно было не гадать, и горшочек варенья. Давыдов на правах хозяина разлил водку, и мы выпили. Очень вкусное сало, особенно в качестве закуски. Ахтырец немедленно разлил по второй. Не торопимся, Денис Васильевич, а если вдруг французы? Не посмеют так далеко от своих основных баз оторваться, да и разведка их в ближайших окрестностях не обнаружила. К тому же что нам вдвоем с этой бутылки? Раздался стук в дверь и в ответ на Давыдовское Войдите! На пороге появился рослый рот, мистер все того же Ахтырского гусарского. Здравствуй, Михаил Григорьевич! Чем порадуешь? Отряд Сеславина присоединится к нам послезавтра. Было заметно, что офицер ломанулся к начальству, только-только спрыгнув седла, вон как дышит до сих пор. Прекрасные новости! Давыдов жестом пригласил вновь прибывшего к столу. Прошу знакомиться, господа, рот мистер Бердяга, моя правая рука в отряде, майор Демидов Вадим Федорович, командир минеров, которые будут воевать вместе с нами. Мы с гусаром обозначили полупоклоны друг другу, а подполковник уже наполнил рюмки сорокоградусной. Сорокоградусность весьма условно. Специально крепость напитка вряд ли кто контролирует, но по вкусовым и прочим ощущениям, где-то так. Выпили за знакомство, после чего перешли к чаю. Я пока помалкивал и слушал диалог тех, кто уже поднаторел в партизанской войне. Суть сводилась к следующему. Вражеские фуражиры И им подобные уже не актуальны. Нечего французам взять в близлежащие местности. И они сами это прекрасно понимают. А нам пора переходить на военные действия непосредственно с вражескими регулярными силами. Для чего требуется объединение в более-менее серьезные по количеству людей группы. Вот, орлы майора Демидова предлагают свои услуги по взрыву чего угодно. Давыдов с доброжелательной улыбкой повернулся ко мне. Каюсь, Денис Васильевич, я слегка погорячился. Не та сейчас погода, чтобы вести сапы к стенам вражеской крепости. Земля такая, что не расколупать. Да и фугасы закладывать – проблема. И земля опять же тяжелая, и виден, раскоп будет на белом снегу сразу. А если даже свежим сыпанет, то не гарантирую срабатывание шнуров. Слишком сыро. Так что же ваши минеры могут взрывать? Не применул спросить бедряга. «Мосты! Причем во время прохода по ним противника. Минировать дома, чтоб заряды сработали только тогда, когда их потревожит враг» если в эти дома заселиться, обрушить артиллерийские гранаты с деревьев на колонну французов в лесу, если знаем, что она пройдет именно этой дорогой, в конце концов швырнуть с коней динамитные шашки под ворота какого-нибудь укрепленного пункта, но, естественно, следуя к этим самым воротам вместе с приличным количеством кавалерии, которая будет прикрывать наше действо. «То есть вы хотите, чтобы гусары и казаки своими жизнями прикрывали вашу возможность это проделать?» – немедленно взъерепенился, ротмистр. «Михаил Григорьевич, я старался быть максимально корректным. Если имеется задача что-либо взорвать, то она должна быть выполнена. Вы себе представляете, как это могут сделать пять-шесть всадников, кинувшихся на ворота крепости? Даже не крепости, крепостушки». «Сколько из них доскачет до цели?» Кажется, дошло. Но и у Дениса Васильевича хватило мудрости и сообразительности спустить тему на тормозах. «Уверен, что никаких сомнений относительно храбрости и мужества наших друзей-минеров у тебя нет и не было. А относительно этих качеств у майора Демидова, надеюсь, моего свидетельства достаточно?» «Даже этого не требуется», — слегка смутился ротмистер. Прошу Вадима Федоровича извинить меня за не совсем корректное изложение своих мыслей и торопливость в суждении. Не стоит извинений. Вы меня нисколько не обидели, а забота о своих подчиненных только делает вам честь как начальнику. К тому же, господа, совсем не обязательно устраивать кавалерийскую атаку на ворота, это только один из методов, подходящий лишь в том случае, если требуется взять укрепление схода. Если в нашем распоряжении будет ночь, то все можно организовать значительно менее рискованно и более эффективно. Любопытно. За пару часов до рассвета мои ребята с минами подползут к воротам и заложат заряды. И что? Они проваляются там до самой зорьки на морозе или взорвут сразу? Как атаковать ночью? Минуту терпения, Денис Васильевич. Разумеется, оба эти варианта отпадают. Заложив динамит, «Что заложив?» — снова перебил меня гусар. «Динамит!» — терпеливо повторил я. «Новое, очень мощное, взрывчатое вещество, разработанное мной». «Так вот, после этого они активируют замедлители, и мины взорвутся приблизительно через два часа. Наши основные силы уже будут готовы и атакуют пролом сразу после взрыва». «Толково!» — подал реплику и бедряга. Но только в ноябре за два часа до солнышка почти все французы уже проснутся. Я не знаю, как эти ваши замедлители устроены, но нельзя ли их установить не на два часа, а на 4-5. К сожалению, это малореально. Чем на большее время их устанавливаешь, тем серьезнее расхождение с реальным временем их срабатывания. Да, есть ли возможность заранее пошить для таких пластунов плащи или накидки из белой ткани? чтобы они были менее заметны на снегу. «Новые задачи ставите», — командир отряда пришел в состояние некоторого шаления. «На данный момент, конечно, так вдруг белую материю не найти, но если встретятся подходящие ворота, отыщется. Хоть и все белье прикажу своим сдать на это дело, из себя сниму». Однако утром выяснилось, что все наши планы на эту тему можно смело похерить. Ночью здорово подморозило, и Кречетов доложил, что динамитные шашки заслезились. То есть капризный и зловредный нитроглицерин вылез на свободу. Такое транспортировать нельзя, да и хранить по соседству тоже чревато. Пришлось нежненько и аккуратненько по одной-две шашки отнести к ближайшей речке и тупо утопить. Сердце кровью обливалось, когда я представлял, Сколько труда и средств затрачено на создание каждого из этих взрывбрикетов. А что поделаешь? Рыбы, конечно, в этой речушке потравим. Гринпис бы меня за такое просто линчевал. Ну да ладно, может где-то ниже по течению пара плотвичек или лягушек от стенокардии избавится.